Как только ноги потеряли под собой опору, ее сердце замерло, сжавшись в плотный пульсирующий комочек. Казалось, даже кровь на мгновение застыла в сосудах, всмерзшись в и хрусталики. «О боже, мамочка, если я разобьюсь, пусть я ничего не почувствую», — успела подумать Тамара, зажмурившись. На удивление, в момент столкновения с водой ее тело приняло практически вертикальное положение, что позволило избежать тяжелых травм, а то и летального исхода. И тем не менее Тамари все равно показалось, что весь мир взорвался на ледяные атомы, как только она погрузилась под воду. Беглянка открыла глаза и, отчаянно работая конечностями, рванула наверх. Сквозь аквамариновую толщу холодной воды виднелось нависшее солнце. Громадный расплывшийся глаз, он словно издевательски подмигивал несчастной. Наконец голова Тамары вынырнула на поверхность, кашляя отплевываясь. Тяжелая дыша, она поплыла к берегу. От удара о воду вновь закровоточила культя на руке, оставляя в прозрачной воде бледно-розовые сполохи. Когда ноги Тамары коснулись дна, она хотела закричать от счастья. И, вероятно, закричала бы, будь у нее на той силы. Нет времени праздновать победу, неприятно шевельнулась где-то внутри, и она плотно сжала губы. Конечно. До победы еще очень далеко. Сейчас главное уйти как можно дальше, у нее появилось небольшое преимущество. Вряд ли эта психопатка станет прыгать следом за ней. А пока она спустится... Главное, ее сумасшедший приятель выведен из строя. Вот уж кто вызывал у Тамары суеверный животный ужас, и до сих пор при воспоминании о нем по спине девушки змеялся ледяной озноб. Интересно, что с ним? Что-то с сердцем? Какой-то приступ? Тамара всем своим естеством желала, чтобы этот псих умер в жутких мучениях прямо там, рядом с ямой. Она выбралась из воды, подволакивая ногу. При падении она больно ушиблась о воду голенью и теперь хромала. Тамара посмотрела наверх. С обрыва скатилось несколько крошечных камешков, и все. Она хотела немного перевести дыхание, но внутренний взор снова выхватил леденящую картинку. Развороченное тело Жоржа с болтающимся, как петли сосисок, кишками, ей стоило огромного труда вытолкнуть из сознания этот образ. «Валить, валить отсюда как можно быстрее», пробормотала Тамара и побрела в сторону зарослей. «Нужно отыскать какой-нибудь лэп», леб, подумала она, вспомнив, что слышала этот совет потерявшимся. Не может быть, чтобы здесь вообще никого не было. Прихрамывая, Тамарда Тамара дотащилась до кустов, и тут силы оставили ее. Голова кружилась так, словно девушка только что сошла с самой экстремальной карусели в парке аттракционов, и она села, глядя в сторону Синеющего озера. Издали она напоминала вдавленный в землю сапфир, сверкающий прозрачной лазурью в лучах жаркого солнца. — Если ты свалишь, я тебя найду и вырву матку, — неожиданно вспомнила на слова Игоря и ее передернула. Странно, но чувство вины девушка не испытывала. Дикий страх вытеснил все остальное, в том числе и невнятно робкие, едва зарождающиеся угрызения совести. В конце концов, что она могла сделать? Сцепиться с этой дикой кошкой, которая чуть не застрелила ее? А как бы заговорил Игорь, если бы Тамара согласилась на предложение того маньяка зарубить их всех топором? Почему то Игорь, упустил это из виду? «А предложи это тебе, Игорек, думаю, ты с готовностью покромсал бы нас, как говядину», — с горечью подумала она. Тамара задрала блузку, пытаясь рассмотреть рану от пули. Отверстие было сквозным, и из обеих дырочек лениво струилась кровь. Девушка охватила смятение. Нужно как-то остановить кровь, иначе ее дела хреновы. И потом ее будет очень просто найти по следам. Морщась от боли, Тамара сняла себе перепачканную кровью грязью блузку и неуклюже обмотал ее вокруг живота. «Дерьмо», — мрачно заключила она, критически оглядев импровизированную повязку. «Надо потуже завязать». Промелькнула у нее мысль, и девушка с силой потянула за уголки узелка. Влажная ткань так врезалась в рану, что перед глазами Тамара внезапно потемнело, а дыхание перехватило. С едва слышным всхлипом она опустилась на землю, погрузившись в бархатистую пелену тьмы. Она не знала, сколько прошло времени, минуты или день. В какой-то едва уловимый миг ее посетило видение, она на море с Жоржем. Теплый, мягкий песок, белый, как мука. Игривое море ласкает их загорелые ступни, золотистое солнце гладит их стройные подтянутые тела. И вдруг среди этой чудесной идиллии раздается хрипловато кривляющийся. «Привет! Привет, киска!» Судорожно вынырнув из сна, Тамара распахнула глаза. Где-то позади послышался хруст веток, и вслед за ним натужное дыхание. Кто-то стоял совсем рядом, разглядывая ее, и хрипло дыша. Bye. <laughs>